Глава 3. Ночь с пятницы на субботу выдалась просто сумасшедшая. В тере недавно сократили посудоуборщиц, и официантки теперь пожинали плоды директорской экономии. Вот, суки, возмущалась редко. Побегали бы сами за этими стаканами проклятыми. Я же их чуть не из рук у медлонов выхватываю. Да ксюха орёт ещё. Действительно, убирать грязные стаканы, приносить барменам чистые, которых вечно не хватает, обслуживать клиентов. караулить, чтобы не слиняли, вытряхивать пепельницы, следить, чтобы не очень воровали эти чёртовы пепельницы, подавать счёт. Это была работа на износ. После нескольких часов, в которой ноги и голова гудели одинаково. Ты хоть не обсчитываешь? Привела решающий аргумент редко. А мне как его крутиться? А Ли иногда казалось, что она не обсчитывает Медлонова только потому, что не успевает. Как-то очень быстро смешались здесь все понятия. Словно верх и низ менялись местами. "Ну вы девушка даёте", возмутился мужчина за столиком у самой танцплощадки. "Я джин-тоник 1 к 3 просил, а вы мне три стакана чистого джина принесли. Что ж я, лошадь столько выхлебыть, к тому же я за рулём. Кто домой доставлять будет?" "Извините", Аля впервые взглянула на клиента, хоть только что приняла от него заказ и принесла из бара джин. "Я перепутала. Сейчас лишнее заберу." Да ладно, смягчился тот. Давайте три. Чего там, не бойся, не помру. Может, выпьете за компанию? Подмигнул он. Раслишняя оказалась. Мне ещё до утра работать, покачала головой Аля. 2 часа ночи всего. Что сейчас было бы в самый раз, так это именно выпить джин с тоником, правильно он догадался. Это был любимый Али напиток. Ей нравился его можжевеловый запах и воздушный хмель. Да и Медлон выглядел вполне прилично. По крайней мере, не был похож на бандита. Лет ему было не больше 30, лицо у него было круглое, пожалуй, слишком круглое. Но таким оно быстро становится у всех новых русских от передвижения в машинах и питания в ресторанах. И сам, наверное, толстый, мимолётно подумала Аля, и голова вся в бриалине. Но живые, угольно-чёрные глаза поблёскивали на круглом лице клиента ярче, чем на бриалиненые волосы. "Жалко", сказал он.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 как когда-то говорил Илья. Но Витя не предполагала, что придётся принимать во всём этом участии в качестве официантки. Хорошо ещё, что Terra Incognita была клубом средней руки, к тому же сравнительно новым, поэтому здесь не приходилось ожидать встречи с Ильёй. Что мелькнёт в его прозрачных глазах, если он увидит Алю, бегающую с подносом между столиками? Не дай бог сочувствие или торжество.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 Если бы не дурацкие амбиции, первый знакомый, которую довелось встретить в Тери, оказалась Нателла. Вообще-то Аля уже и забыть её успела. Таким недолгим и давнишним было их знакомство. Она и фамилию её не могла вспомнить. Да и трудно было узнать в увядшей, тщетно пытающейся выглядеть привлекательной женщине прежнюю Нателлу с её вызывающей эффектностью. В той красивой певичке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 Нателла пела по очереди с ещё одним солистом, совсем мальчишкой, голос которого был изначально безнадёжен. Дело было в понедельник, когда в терру приглашались самые захудалые исполнители. Когда она отдыхала перед следующей песней, даже издалека было видно, как застыло смотрят в одну точку её большие чёрные глаза. Когда программа наконец кончилась, Аля сама подошла к Нателле, думая, что придётся долго напоминать, кто она и где они виделись. Но к её удивлению, та узнала её сразу и обрадовалась так, как будто встретила родственницу или лучшую подругу. "Ну, конечно, не забыла", воскликнула Наталья, спрыгивая с невысокой эстрады. "А я думала, куда это ты исчезла? Это сколько лет уже прошло?" По тому, как она покачнулась, спрыгнув с высоты полуметра,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 прямямлила Аля, не ожидавшая такого прямого ответа. На парник твой не очень-то. Да и я не лучше. Это я ещё подлечилась недавно. Пока держусь более-менее. По крайней мере, не на игле. Всё-таки живой хмель полегче. А ты работаешь здесь? Аля не успела ответить. Какой-то медлон с масляными глазками подошёл к Нателле, похозяйски взял за локоть, и она послушно пошла за ним к бару.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 Зачем-то добавила она: "Ну, если что, появится перспективное, звони". Сказала Натала, пропустив мимо ушей гитис. "Я в чертанове квартире снимаю". Она записала на салфетке свой телефон и на всякий случай ещё раз опрокинув пустую рюмку, встала из-за стола. Глядя, как идёт она к выходу нетвёрдой походкой, Аля вздрогнула. На мгновение ей показалось, что прежняя жизнь, почти забытая за эти годы, Снова берёт над ней власть. Сумасшедшая ночь заканчивалась в пятницу позже, чем обычно. Аля уже предвкушала тот долгожданный миг, когда она доберётся наконец до дому, примет душ, упадёт в кровать и будет спать почти до вечера. Вечером в учебном театре Гиттеса шёл карталовский спектакль по Мольеру, но она была занята только в эпизоде, так что можно было особенно не волноваться. До самого вечера ей предстояли только мелкие радости.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 Да и то по-се напоминание, как не торопилась высыпать окурки из пепельницы. Не надо, ребята, зачем? пробормотала она. Я вообще-то не очень вами занималась. Да ладно, девушка, мы же понимаем, успокоил второй в очках с сильными стёклами. Вам сегодня круто пришлось. А этот на Брялининый ни копейки не вознес не даст. Со злостью то ли намыдло, на мыдло, но то ли на себя подумала Аля. Нажрался как свинья, не отвалит никак. Клиент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 Стоя над ним, Аля ждала, пока он выудит из бумажника купюры, и почти с ненавистью смотрела на его лысеющую макушку. "Эти, что ли?" произнёс он наконец, справившись с собственным бумажником. "А считай, сколько там и себе. Тебя как зовут?" "Какая разница?" поморщилась Аля. "Ну, Александра. Всё равно ты через 5 минут забудешь". Но особенно хамить не хотелось. Всё-таки чаевые он дал.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 Она 3 года не водила машину и даже как-то не думала об этом. И надо же, при словах какого-то пьяного медлона у неё прямо зубы свело от желания и в самом деле сесть за руль, проехать по пустынным утренним улицам, ощутить, как машина слушается каждого её движения. Когда Илья учил её водить, она и предположить не могла, как понравится ей это нехитрое занятие. И только научившись делать это легко, без напряжения,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 Держи ключи и будь здоров. Проспишься, сам вылезешь. Погоди, постой. Наверное, его разбудили не столько её слова, сколько сердитые интонации. Как тебя? С Саша, ты хоть подмесь ко мне, что ли? Куда ты, а? Подмесь, Саша, передразнила она. Сам ты, Саша. Лужицу не надо за тобой потерять. Сердиться, конечно, следовало только на себя. Ну не дура.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 Деньги так неприлично заработанные сегодня на безропотных студентах, надо было срочно вернуть Линке, которой Аля уже неделю была должна. Она пошла по тёмной улице, сердясь на себя, чувствуя, что протекают сапоги, что волосы снова мокнут от незаметно пошедшего снега. Потом представила, как открывая дверь, входит в пустую квартиру и неожиданно заплакала.